Глава 7. К вопросу о половых различиях жителей планеты Гетен. Из полевых записей исследовательницы первой экуменической группы, приземлившейся на планете Гетен-Зима, Онг-Тот-Апонг, цикл 93, земной год 1448 год 1448 день 81. Похоже они результат некоего эксперимента? сама мысль об этом уже неприятна. Но теперь когда существует доказательство, что люди на земле тоже появились в результате эксперимента, приживлении группы жителей планеты Хайн к кемевшимся там автохтонным протогуманоидом, Нельзя сбрасывать со счетов и возможность подобного эксперимента на планете Гетен. Хайнские колонисты явно ставили опыты на генном уровне. Ничем иным нельзя объяснить появление вырождающихся крылатых гоминидов на планете Араканон или особенности гетенианской половой физиологии. Возможно, эксперимент закончился неудачей, но вряд ли здесь имел место естественный отбор. Их двуполость не имеет практически никакой адаптивной ценности. Но стоило ли ради эксперимента столь глубоко перепахивать целый мир? Ответа на этот вопрос не найдено. Тенебасол, например, считает, что колония эта была основана в период наиболее длительного межледникового периода. К тому времени, как льды вновь начали свое наступление, связь с хаинской цивилизацией прервалась, а колонисты оказались предоставленными самим себе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 В кровь начинают поступать гормоны, а на 22-23 день индивид входит в состояние кемера – период наибольшей сексуальной восприимчивости или эструс. В течение первой фазы кемера, обозначаемой кархаицким словом «сечер», индивид по-прежнему андрогинен, половые признаки и потенции в изоляции не проявляются вовсе Таким образом, гетанианец в первой фазе кемера, находясь в изоляции или в обществе пребывающих в Сомере людей, к половому акту не способен. Однако сексуальная активность уже в этой фазе весьма сильна. Она оказывает решающее влияние не только на личность данного индивида, но и на его социальную и духовную жизнедеятельность. Когда индивид обретает партнера по кемеру, Гормональная деятельность получает дополнительный стимул и в итоге один из партнеров обретает гормонально-половую стабильность, превращаясь в женскую или мужскую особь. Половые органы также претерпевают соответствующие внешние изменения, усиливаются эротические ласки и второй партнер, как бы подстегнутый переменой, происшедший с первым, обретает признаки противоположного пола. Исключений практически не бывает.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 Когда половая определенность достигнута, она не подлежит изменению до полного окончания кемера. Кульминационная фаза, называемая по-кархайцки «то-кемер», продолжается от двух до 5 дней, во время которых половое влечение и потенция достигают своего максимума. Эта фаза завершается почти внезапно, и если зачатие не произошло, индивиды в течение нескольких часов возвращаются в состояние сумера. Если же у индивида, выступившего в женской роли, наступает беременность, гормональная активность организма, естественно, продолжается, и в течение 8-4 месяцев беременности, а также всего периода лактации, 6-8 месяцев, данный индивид остается женщиной. Мужские половые органы у него втянуты в брюшную полость, как в период Сомера, грудные железы увеличены, бедра становятся шире.